Гром среди ясного неба. Есть такая поговорка. Трындец подкрался незаметно. Только она звучит немного грубее. Вот сегодня, когда всё стало более-менее предельно понятно, и когда мы расслабленные, нежились в постели, в дверь позвонили. Лежи, я посмотрю, кто там. Крестьянин быстро встал, накинув штаны и вышел из комнаты. Когда он снова зашёл, его лицо было бледное и хмурое. что заставило меня сразу же насторожиться. «Виктория, это к тебе». «Кто там? Людмила?» Я медленно поднялась, накидывая халат. «Лучше оденься, это не Людмила», снова недовольно произнес мой парень, затем начал натягивать на себя рубашку. Я почувствовала, как от страха у меня не имеют конечности. Быстро одевшись, я вышла в зал и увидела Юлию. Если честно, я сначала подумала, что мне показалось. Сразу столько вопросов в голове. как она меня нашла. Что она тут делает? И какого чёрта вообще? Ну, здравствуй. Давно не виделись. Она криво улыбнулась и демонстративно оглядела нашу квартиру. Крис вышел уже полностью одетый и встал рядом со мной. А ты, как я полагаю, Кристиан, верно? пренебрежительно спросила она. Очень приятно с тобой познакомиться. Она повернулась ко мне и несколько секунд разглядывала. Мы с Крисом стояли и тоже смотрели на неё, пребывая всё так же в шоке, что и в самом начале. "Виктория, мы можем поговорить с тобой наедине", наконец-то сказала она. "Я приехала издалека, и у меня к тебе очень срочное дело". "Да, конечно, я сейчас быстро соберусь, и мы можем прогуляться. Оставайтесь, я выйду", сказал Кристиан и пошёл в прихожую. Я вижу, у тебя много вопросов, и ты очень удивлена. Но, как я уже успела сказать, я приехала по важному делу. Я бы не стала беспокоить тебя просто так. Что-то с Николасом? Моё сердце забилось как сумасшедшее. "Да", коротко ответила она. "У нас большие проблемы. Я приехала за тобой". "Что случилось? Он в порядке?" взволнованно спросила я. И да, и нет. Вкратце, он в больнице. У него случился передоз. Что? Да он всегда был против наркотиков. Какой нафиг передоз? Ты о чём? Я не могу поверить в то, что говорит эта женщина. Девочка, у меня мало времени. Нам нужно ещё добраться до Москвы. А я уже устала. Возьми документы и всё самое нужное и поехали. Прямо сейчас. Это единственное, что я смогла выдавить из себя. А потом сразу же вспохватилась и начала метаться по квартире, хватая телефон, ноутбук и паспорт. Так что с ним случилось? Я видела вашу фотографию, он выглядел вполне счастливым. Нет времени. По дороге всё расскажу. Ты готова? Поехали. Бросила я и начала обуваться. По дороге я спешно набрала Криса. Крис, прости, мне нужно срочно уехать. Я сама пока ничего не знаю, но как буду на месте, я тебе позвоню и всё объясню. Ты едешь к нему? довольно грубо и презрительно спросил он. Да, прости, ему сейчас плохо, я ему нужна. Понимаю. Ты нужна ему, а он нужен тебе. А я здесь просто как временный вариант. Не говори так. Давай не будем ничего усложнять. Я ещё сама ничего не знаю. Позвоню тебе из Москвы. Хорошо, я буду ждать. прошептал он, а потом возникло долгое молчание. Я не хотела первая прерывать звонок. И он тоже не осоединялся, а Юлия уже странно косилась на меня, выруливая среди потока машин. "Ну, пока", осторожно сказала я. "Ещё раз прости, всё так внезапно. Виктория, помни, я тебя очень сильно люблю и буду ждать. Возвращайся ко мне, очень прошу. Я позвоню тебе, как только будет что-то известно". Повторила я дежурную фразу, потому что что-то подсказывало мне, что скорее всего, я уже не вернусь в Питер. А этот крестьянин очень симпатичный. Я тебя прекрасно понимаю и не виню. Молодая кровь, гормоны, с усмешкой произнесла Юлия. Всё в ней напоминало мне Николаса, как она вела машину и как разговаривала, как улыбалась. Они словно брат и сестра. Ты ничего не знаешь. Не смей говорить о Кристе не в таком презрительном тоне. Недовольно проворчала я. Рассказывай, что там у вас случилось? Что с Николасом? Все очень плохо. Когда ты тогда сбежала от него, он ударился в работу. Сперва все шло как нельзя лучше. Он чуть ли не за день договаривался с поставщиками, новыми партнерами. У нас должна была состояться сделка неделю назад. И он начал активно готовиться. А потом он сказал, что поедет за тобой в Питер. Он запеленговал твой телефон и нашёл адрес. Как только ты купила новую симку, у него почти сразу же был твой номер телефона. Почему же он ни разу так и не позвонил мне на него? рассеянно спросила я. Он мог бы позвонить. Не знаю. Вообще наш Николас не из тех, кто любит звонить, если ты не заметила. презрительно фыркнула Юлия. Заметила. Я горестно ухмыльнулась и посмотрела в окно. мелькающие огни хоть как-то давали мне представление о том, что я не проваливаюсь в иллюзию и что мир всё ещё стоит на месте. Когда он приехал в тот день из Питера, он начал пить. Просто страшно пить, продолжила Юлия. Я долго смотрела на всё это, пытаясь хоть как-то разруливать наши общие дела. Стала его личным секретарём, потому что он целыми сутками валялся в постели и не мог даже двух слов связать. Это поэтому ты отвечала на его телефон? Удивлённо спросила я: "Да, полагаю, это ты звонила и молчала". Снова хмыльнулася она. Я только опустила глаза, не став отвечать на её вопрос. Когда он пришёл в себя, он долго отходил от этого состояния, начал принимать какие-то таблетки. Я наблюдала, как он планомерно себя уничтожает. Но всё же надеялась, что со временем у него это пройдёт. Ему нужно было пережить ваш разрыв. Но когда он увидел в твоём новом профиле, что ты состоишь в отношениях с Кристианом, он сорвался. Никогда не видела его таким злым. Он просто переломал всю мебель и перебил всю посуду. Но как он вычислил мои профили? У меня же там вымышленные имена. Нет ничего, что указывало бы на меня. Я удивлённо посмотрела на собеседницу, а она снова скривила лицо. Девочка, ты как будто не знаешь нашего Николаса. Для него это не проблема. Как только ты сделала сим-карту на свой паспорт, у него был уже твой номер, а через него он уже и вычислил все твои соцсети. Это не сложно. Как только ты их зарегистрировала, у него уже были все данные. Мне было так стыдно слышать всё это. Словно меня окунули в лужу с дерьмом. Я недооценила дотошность Николаса. Могла бы догадаться, что он будет следить за мной. Всегда следил. За каждым моим шагом с маниакальной ревностью. До того момента он все еще надеялся, что ты перебесишься и вернешься. Но, как я поняла, с Кристианом у вас там что-то уже было до этого. И Николас сказал, что он потерял тебя навсегда. А потом полетел и наш бизнес. Это катастрофа. Я одна не справляюсь. Мне нужен трезвый партнер. В какой-то момент я поняла, чтобы спасти свои деньги, я должна что-то сделать. И единственный способ всё вернуть на свои места это вернуть тебя на твоё законное место, где ты и должна быть. Так вы же с ним? Я удивлённо посмотрела на неё, но она сразу же меня перебила. Издеваешься? Мы с Ником это просто фарс. У нас никогда с ним ничего не было и быть не может. Мы с ним оба лидеры, доминанты с яйцами. Так и как мы могут вместе только бизнес вести? Но я видела, как вы целовались в машине, пробормотала я растерянно. Это был дружеский поцелуй. Не знаю, что ты там себе навыдумывала. Надеюсь, ты не из-за этого сбежала. Она вопросительно посмотрела на меня, и в этот момент я почувствовала себя полной идиоткой. Ты сказал, он сейчас в больнице? Да, уже неделю как Врачи говорят, физическое здоровье у него в порядке, но с психическим всё очень печально. Он просто не хочет ни с кем общаться. Ушёл глубоко в себя. "Почему ты раньше не позвонила и не приехала?" дрожащим голосом спросила я. Я надеялась, что со временем у него это пройдёт, и он снова займётся бизнесом, улыбнулась она. "Но я ошиблась. Откуда ты знала, что я поеду с тобой, бросив всё?" Вместо ответа она снова криво улыбнулась. Затем посмотрела на меня внимательно и довольно злобно сказала. «Знаешь что? Я даже не хочу тебе говорить о том, насколько ты бесстыжая и неблагодарная. Он для тебя столько всего делал, а ты укатила к своему дружку, просто растоптав такого человека, как Николас. Ты же убила его! Если бы ты знала, через что мне пришлось пройти, пока я весь месяц пыталась поставить его на ноги, Я не знала. Мои губы дрожали, и я готова была вот-вот расплакаться. Я думала, что не нужна ему больше. Ты очень нужна ему, смягчила натон. Ему без тебя очень плохо. Вы же созданы друг для друга. Я вообще не понимаю, почему ты этого до сих пор не поняла. Я идиотка, еле слышно прошептала я. Всё так усложнило. Это точно. Ещё и Кристиана этого сбила с толку. Жил парень, и беды не знал. Теперь разводится из-за тебя. Что ты вообще творишь? Отдаёшь себе отчёт? Не знаю, что мне теперь делать. Я сказала Кристиану, что мы уедем в Европу вместе. Даже не думай, никуда ты не поедешь. Я тебе не позволю. Мне не нравился её тон. Явилась стерва и теперь говорит со мной так, словно может приказывать, что мне делать. Но от чего там мне хотелось, чтобы она приказывала и указывала. Мне так этого не хватало, чтобы кто-то руководил мной, указывал путь. Крис любит меня. Мне будет сложно объяснить ему. Ничего, не умрёт твой Крис. Помучается и вернётся к жене, будет иногда вспоминать тебя. А может и заведёт себе кого-то. Ты такая бесчувственная. недовольно проворчала я. Как ты можешь так рассуждать? Тебя интересует только твой бизнес. Так и есть, только бизнес. Но ты не права, я не бесчувственная, и мне не плевать, что происходит с Николасом. Поэтому я и поехала за тобой в Питер.